часть первая глава первая поручик юли шталь вошел в кардегардию и расположился на дежурство отстегнул шпагу хоть это не полагалось и положил ее на табурет потянулся зевнул подошел к окну за окном не было ничего интересного поискал глазами зеркало зеркало в кардегардии не имелось Уселся поудобнее в жесткое кресло с изодранной ситцевой обшивкой, из-под которой лезло что-то серое, грязное, и расстегнул мундир, подбитый не саржею, а полусукном. Поручик был одет по моде. Под мундиром носил жилет, шитый по канифасу разноцветными шелками, а рубашка на нем была английская шемиза в узенькую полоску с тремя пуговицами. Вынул из кармана тетрадки газет, И начал читать с объявлений. «По Сергиевской под номером 1617 продается серый попугай, который говорит по-русски и по-французски и хохочет, а также глазетовая соболья пушка и панечка за 170 рублей. Дорого!» «В бедсковом доме отдаются покои для дворянства с драгоценными мебелями, без клопов и прочих насекомых. Не требуется, то есть, пожалуй, и требуется, да не по карману». Некоторой слепой желает определиться в господский дом для рассказывания давних «были» и разных историй с повестями и удивительными приключениями, спросить на бугорке в доме купца-опарина «Бог с ним», «с некоторым слепым». Продажная за излишеством славная девка 18 лет, знающая чесать волосы, равно и пятки, всему нужному обучена, шьёт в тамбуры золотом и собою очень хороша. В уверении же отдается покупателю, «На три дни рассмотреть, о которой на петербургской стороне блесцит на горынку против Пескунова питейного дому, на углу спросить дворника Синдюкова». Шталь задумался. Он, собственно, не собирался покупать девку, но довольно долго воображал, какова славная девка собою и не взять ли ее в самом деле на три дня рассмотреть, а там видно будет. На случай записал длинный адрес. Затем прочел об изобретателе, который за пять рублей делал из кошки танцмейстера и учил ее писать на четырех языках. Фу, какой вздор! Поручик бросил газету и развернул другую, немецкую, серьезную, «Берлинская газета о государственных и ученых делах». Как человек образованный... Он следил за политикой по иностранным ведомостям. Полюбовался виньеткой. На ней были изображены два подпоясанных венками бородатых человека с дубинами. Что за люди? Пробежал отдел объявления. Очень уж мелкая печать, читать скучно. Просмотрел политические новости. Трипалийский паша объявил войну императору, неаполитанскому королю и еще другим монархам. Генерал Буанапарте одержал над Вюрмсером новую Викторию. Газета писала осторожно, но по всему видно было, что Виктория настоящая. Одних пленных тысячу сто человек и взято пять пушек. Генерал сурьезный. Шталь почувствовал досаду, читая о победе карманьольщиков. Особенно было досадно, что генерал с трудной фамилией очень молод, Всего на четыре года старше его, Шталя. Поручик было нахмурился, но ему не хотелось настраиваться дурно. Он опять подошел к окну. По улице проходил отряд солдат в походной амуниции. Солдаты шли не в ногу и не стройно. Сзади на дрожках, называемых гитарой, ехал офицер. Дисциплина и форма в екатерининские времена соблюдались очень нестрого. Шталь подумал, что отряд верно идет на север. Поговаривали о новой войне с Швецией. Ему захотелось, чтобы началась война. Уж очень надоело тянуть лямку, но не со Швецией. Кому это интересно? А настоящая война с французами под начальством фельдмарчала Суворова только так и можно сделать карьеру. Поручик зевнул, открыл окно, хотя ноябрь был довольно холодный. Морщась и зажав рот, далеко высунулся на бок, чтобы увидеть, не едет ли карета Баратаева. Кареты не было видно. По противоположной стороне улицы шла не то дама, не то женщина. Он не мог издали разобрать. Оказалась дама, но некрасивая, и Шталь почувствовал то наивное разочарование, которое в таких случаях испытывают мужчины. Он закрыл окно. Вздохнул, вернулся к своему креслу, затем лениво потянулся к полке над креслом, на которой от прежних дежурств остались пустые бутылки, да еще лежало в беспорядке несколько книг. Библиотека Кордегардии, предназначавшаяся для развлечения дежурных офицеров. Он стал просматривать книги, одну за другой. Несчастные любовники или истинные приключения графа Коминжа, наполненные события весьма жалостных и нежные сердца чрезвычайно трогающих. Новоявленный ведун, поведующий гадания духов, невинные упражнение во время скуки для людей, нехотящих лучшим заниматься, путешествий Гулливеровых четыре части, содержащие в себе путешествия в Бродинягу, в Лапуту, в Бельнибары, в Глуб-Дубриду, в Лугнагу, в Японию и в Гуингмскую страну. Нет, решительно ему не хотелось читать, а ведь когда-то читал за поем. Штаулю ненадолго, на минуту, стало жаль прошлого времени. И жизнь в Шкловском училище, и первый приезд в Петербург, И даже приключения в революционном Париже теперь в воспоминании казались ему радостными и забавными. Военная служба, на которую он поступил по возвращении в Россию, скоро надоела молодому человеку. Красивый конно-гвардейский мундир радовал его сердце только два дня. На третий день он привык, а дисциплина, хоть и легкая, его тяготила. «День занимает служба!» Где уж тут читать книги? Да и денег лишних нет для покупки книг. Денег у него было действительно немного. Между тем, Шталю не хотелось богатства. Ему было нужно богатство. Другим оно не было нужно, или, во всяком случае, значительно меньше. Зачем старому дураку, Александру Сергеевичу Строгнову, его дворец и земли? Зачем груды золота графу Безбородка? Шталь задумался о том, как бы сам он жил, если был богачом. Имел бы дом в Петербурге. Да, вот, хорошо купить Строгновский дворец на Невском. Имел бы дачу по Петерговской дороге. Имел бы, разумеется, подмосковную. Ему нравилось это слово. Были бы у него десятки красивых девушек. Управляющий подбирал бы из крепостных. Или нет? подбирал бы лучше он сам. И, разумеется, немедленно выкупил бы Настеньку у Боротаева. Завел бы свой театр. Настенька была бы у него первой актеркой. Да, только на мои средства Строгновского дома не купишь. Смерть надоела бедность. И надежд на богатство не видно. В мирное время карьеру у нас можно сделать только одним способом. Шталь вдруг улыбнулся, вспомнив, как великий князь Константин Павлович не очень давно, нечаянно в Таврическом дворце, застал врасплох государыню с молоденьким графом Валерианом Зубовым. Это приключение очень забавляло 15-летнего великого князя, и он рассказывал о нем с разными подробностями всякому, кто желал слушать, а слушать желали многие. «Бабушка-то, бабушка!» — бабушка, повторял с хохотом великий князь. «Что-то скажет о братце Платон Александровича? Никто, как свой!» Шталь улыбался, вспоминая рассказ взбалмошного великого князя. Завидовал Валерьяну Зубову. Бедный! Каково ему теперь без ноги! И вместе удивлялся, представляя шестидесятисемилетнюю государыню. Как он может? Я не мог бы. Опять же, как благородным путем выйти в люди? Честно служить, честно жениться, быть верным жене, дослужиться да в пятьдесят лет до генеральского чина, слуга покорный, так в скуке прожить хорошо для немца. Да, а чудак, однако, этот баратаев не поймешь его. Розенкрейцер, что ли, или Фармазон. Революцию ненавидит, но государыню тоже, кажется, не жалует. Алхимист. И как он смешно говорит, когда по-русски. При Елизавете Петровне так говорили, или при Петре. А Настенька ужас как мила. Живет он с ней или не живет? Не иначе, как живет. А может быть, Нет. Он почувствовал, что по уши влюблен в Настеньку и что его мучит ревность. Настенька была артистка домашнего театра Николая Николаевича баратаева На театре этого богатого барина должен был играть вместе с другими молодыми людьми и сам Шталь, который как раз подыскивал для себя пьесу с подходящей ролью. Ему особенно нравилась роль Дон Альфонса, вельможи гишпанского в слезной драме Хераскова «Гонимые». Он еще раз хотел в этот день просить Боратаева поставить у себя на театре слезную драму «Гонимые», с тем, разумеется, чтобы Зеилу играла Настенька. Шталь знал драму почти наизусть, и некоторых трогательных сцен у пещеры на необитаемом острове не мог вспомнить без слез, особенно ту из них, где Дон Альфонсо Вельможа гешпанский кричал Зеиле. — И ты, моего злодея, дочерью учинилась! Молодой человек представлял себе, как Настенька с распущенными волосами приходит в беспамятство, и как он обнимает ее колени с криком «Убийца, смотри на плоды твоей свирепости!» Обожженный мыслью о коленях Зеилы, Шталь снова поднялся с кресла и прошелся по комнате. Да, для этого можно прослушать весь вздор алхимиста. Потащит в лабораторию. Пойду в лабораторию. Философический камень? Так философический камень. Шталь почувствовал, что его заливает неудержимая радость. Он швырнул книгу на пол и неожиданно сделал несколько па из «Минавета Алларен», напевая не совсем верно. Ты скажи, моя прекрасна, что я должен ожидать».